Глава двадцать четвертая. Почти час Китана потратила на тщетные попытки найти Герата, но тот, как сквозь землю, провалился. И о том, где именно этот провал случился, не знал даже ее сводный братец. Пребывая в расстроенных чувствах, она решила пойти поужинать где-то вне стенотеля. На выходе из него ей встретился Риас. Цепким взглядом глубоко посаженных карих глаз, он восхищенно окинул взглядом ее фигуру. Будь мысли девушки не занят исчезновением Василиска, она не применула бы... С ним пофлиртовать? Китана, какая встреча! Ты будто чудное видение возникла на моем горизонте, заговорился с ней незнакомец, догнав и подстраиваясь под ее шаг, чтобы идти рядом. Да? Угрюмо ответила сестра Дана. В акапарке я не сразу понял, что ты самая красивая девушка на этом острове. Да что там на острове? Ты самая красивая из всех, что я встречал за всю свою жизнь. А уж поверьте старому прожженному бизнесмену с моими деньгами и связями. И а много видел. Незнакомец закинул наживку и не ошибся, потому что лихорадочно забегавшие глаза спутницы стали его вознаграждением. В голове китана тут же созрел новый грандиозный план: завлечь и женить на себе богатого родственника лерай. Раз не получается с гератом, то нужно ловить другую крупную рыбку, пока она сама клюет, решила девушка. И с мужчиной хлупая тяжелыми накладными ресницами прищебетала: «Вы мне льстите». Я совершенно обыкновенная девушка. Эден наблюдал за ними из окна и, увидев, как Резвариас принялся клеить его сестру, решил проследить, куда с водной братлии Рая поведет его сестру. Этот пижон еще во квапарке показался ему крайне подозрительным. Как этот родственничек нарисовался здесь, на фаваих? Зачем серая мышка столкнула его лбами с Гератом? И главный вопрос: куда они подевались? Стремительно покидая свой номер, размышлял угненный маг. Парочку голубков он настиг как раз вовремя, чтобы заметить, как те шагают в переход. Недолго думая, мужчина последовал за ними и оказался там, куда сейчас попасть никак не ожидал. Кого ты мне привел? Она ни разу не ведьма. Произнес Марвей, гордо восседая на кресле трона внутри изолированного от внешнего мира подвального помещения. От раздражения его голос становился еще более каркающим, упугающим. Риаса шалело оглянулся и встретился с недобро прищуренными голубыми глазами. Огненного мага. Сестру мою отпусти, придурок, приказал Эдан. Оба мужчины застыли живописными статуями. Пока в голове у Тшила шла напряженная умственная работа, верховный инквизитор рвал металл. Без дари. Будет ли у меня вообще когда-нибудь достаточно видим, чтобы привести в исполнение мой гениальный план? Похоже, что нет, потому что я раньше состарюсь и умру. Пятый инквизитор выпустил руку несостоявшейся жертвы и, повернувшись к магу, удивленно поинтересовался. Как ты тоже один из нас? Эдандо достал спрятанный под одеждой кулон с изображением костра и цифра один под ним. Глаза темноволосого мужчины расширились, и он склонил голову в почтительном поклоне. Мое почтение первому инквизитору. Затем он вернул свое внимание Марвее, чтобы поинтересоваться, как все прошло. Гера отелираюгодили вашу ловушку и попали на хамот. Эдандо и Кита на огорожено переглянулись. «У меня всегда получается так, как я хочу», — самодовольно ответил Верховный. Но на этот раз довести дело до конца не удалось. «Вы же заманили Герата и Лария в ловушку, значит, у вас уже есть последняя ведьма. Разве нет?» — не понял Чилл. Фигура на троне, скрытая просторными одеждами и глубоким капюшоном, отвернулась в сторону и с досадой в голосе ответила. «Один упертый Василиск не захотел расставаться со своей дурой». Китана оживилась и направилась вперед, радостно раскинув руки. «Приятно встретить человека, который навскидку смог определить ограниченные интеллектуальные способности этой Унайт». «Стой, туда нельзя!» — отдернул сестру Эдан и, перехватив за руку, потянул назад. «К Верховному Инквизитору нельзя приближаться ближе, чем на пять шагов». «Раз уж ты узнала про нашу тайную организацию, то соблюдай правила». Китана вздернула подбородок и снисходительно произнесла. «Согласна, вступите в ваши ряды». «Я ведьм жуть как не люблю и заверстучую. Лираю я сразу раскусила». Ее брат вопросительно посмотрел на Марвея, тот кивнул, соглашаясь. «Хорошо, мне как раз нужен новый секретарь. Чилл, проведи с этой вступительный ритуал». Эдан раздраженно взглянул на сестру и обрадовал. «Ты сама виновата, ничего не могу поделать. Либо делать из тебя своего, либо жертву. Выбирай». «Ладно, секретарь так секретарь», — легко согласилась Китана. перепугавшись не на шутку. «Вы двое можете идти», — приказал Марвей, обращаясь к ним. Как только Чилу увел новобранку, фигура на троне заблокировала вход в центральный зал и скинула капюшон. Под ним обнаружилась молодая женщина с ярким макияжем. Эдан шагнул к ней, подняв с трона, сел на него сам. А верховного инквизитора устроил у себя на коленях. «Эвама, я по тебе соскучился», — протяжно пожаловался огненный маг. Он потянулся, чтобы поцеловать девушку, но та отклонилась в сторону и предупредила: "Мы же договаривались, что я стану твоей после того, как проведу ритуал присвоения силы другим ведьмам. Думай, милый, думай". Какетливо улыбаясь, женщина постучала пальцем по лбу своего спутника. Ведьма Геральд сейчас одни в хамоде. Это ли не тот самый подходящий случай, которого ты ждал, чтобы брать ненавистного партнера? Ее спутник задумчиво потёр небритый подбородок и принялся рассуждать вслух. Значит, для рая все-таки ведьма и Герат всерьез ею увлекся. Зная его тупое благородство, он девушку не бросит, а значит, одно преимущество у меня уже есть. Этого, во первых. Во-вторых, он наверняка растратил некоторую долю своего резерва, чтобы пробираться сквозь джунгли с максимальной скоростью. В-третьих, вмешалась ведьма, я так и быть поделю с тобой энергии, так что твой магический резерв будет полный. Мак радостно воскликнул спасибо и потянулся поцеловать Эваму в губы, но та отвернулась, подставив ему щеку. Все потом, все потом. Сначала дело. Асадила на ретивого поклонника и поднялась на ноги. Эдам последовал за ней, развернувшись спиной к спине, они прислонились друг к другу. Процесс передачи энергии начался.